Глава 7. Вражеские артиллеристы явно были в ударе. Вот уже в течение 20 минут их орудия методично обстреливали окопы пограничников и морских пехотинцев, которые держали оборону на переднем крае. Они словно бы поклялись друг перед другом, что не позволят русским дотянуть до темноты, до той поры, когда они по приказу должны были отойти за большой от перешеек, на котором закреплялся сейчас 4-й батальон капитана Гродова. А чтобы никто в русских штабах не сомневался, что им известно об этой промежуточной линии, время от времени тяжелая артиллерия давала залп, как бы предупреждая противника, что и на этом рубеже ему не устоять. Некоторые снаряды рвались настолько близко от Карадага, что осколки долетали до его борта и даже впивались в палубу. Майор взялся за трубку Гродов после очередного, третьего уже залпа дальнобойщиков. Срочно свяжись по рации с миноносцами прикрытия. Какого дьявола они зря маячат на горизонте? Пусть подавят тяжелую батарею. Уже связался комбат. Тут же доложил начальник штаба Динщиков. Они засекают батарею, приближаются к берегу и сейчас Не успел он договорить, как эхо донесло звуки залпа орудий главного калибра обоих кораблей. Затем тявкнули пущенки помельче. Могут же бездельники, если их пинками подбадривать, молвил Комбат. Кстати, докладываю», — старался перекричать их голденщиков. Только что буквально перед твоим звонком Комбат Позвонил командир погранполка Всеволодов, сообщил, что в районе Григорьевки накапливаются вражеские пехота и кавалерия. Появились три танкетки. Если кавалерия пойдет вслед за пехотой и под прикрытием танкеток, оборону могут прорвать, Причем как раз на нашем направлении. Сообщи о кавалерии и танкетках, на эсминец беспощадный. Пусть он и грозный, накроет эту конную гвардию Антонеску хотя бы двумя залпами. А как только остатки атакующих подойдут к линии бывшей береговой батареи, нашей батареи, для верности наполнил комбат. Подключай сорокопяточников. Думаю, они подтянутся. Вчера пристреливались, дотягиваются, заверил его денщиков. Может связаться с командиром дивизиона Кречитом. Пости его береговая батарея подключится. Гродов помнил, что 29-я батарея призвана была поддерживать северное направление их восточного сектора обороны, на котором между Куяльницким лиманом и Большим отжелыком сражались два батальона полка морской пехоты и части 421-й стрелковой дивизии. К тому же, после ликвидации 400-й батареи, дивизион, состоящий из двух береговых батарей и приданных подразделений, должен был прекратить свое существование, поскольку теперь подразделение Гродова стало четвертым батальоном сильно поредевшего полка морской пехоты Осипова. Тем не менее, он выдохнул в трубку. Звони, майор. А вдруг? Выполняю ваш приказ, товарищ комбат. Тут же подстраховался Денщиков. А еще через несколько минут доложил. Только что беседовал с комбатом 29-м Ковальчуком. Огонь через 10 минут. По три снаряда на орудие. Он как раз завершает обстрел позиций в районе полка Осипова. По три на орудие маловато. Но и на том спасибо. А что, майор Кречет, На связь не выходил. Он все еще в штабе дивизиона. Кажется, да, хотел поговорить с вами. Я объяснил ситуацию и сказал, что в штабе появитесь минут через 40. Начальство выдержал небольшую паузу и только потом добавил: "Комдив попросил позвонить, как только появитесь». Денщиков нутром почувствовал, что звонить капитану не хотелось, но у него хватило так-то умолчать, что на самом деле командир дивизиона не просил позвонить ему, а грубо обронил, где его опять носит разгильдяя под трибунального? мог бы и позвонить, доложить, как обстоят дела, а когда нач штаба сообщил, что гродов поплыл к останкам Карадага, комдив начальственно проворчал: делать ему пляжнику батарейному больше нечего, кроме как устраивать себе увеселительные купания. Но он хотя бы понял, что батареи наши уже не существует, а весь гарнизон артиллерийского комплекса переформировали в батальон морской пехоты. Не без иронических ноток в голосе поинтересовался Гродов. В известность-то он поставлен. Денщиков немного замялся и все же сказал то, о чем молчать попросту не мог. Тем не менее, заплывы ваши по-прежнему не одобряет. Неужели сам так и просидел все лето у моря, ни разу не искупавшись? Можешь не сомневаться, не искупался, и офицером батареи не позволил. Уже за одно это кречет надо было убрать из капе дивизиона, расположенного на самом берегу. «Причем сделать это под трибунально, напомнил капитан любимое, почти роковое словечко командира дивизиона. А еще они оба вспомнили, в какую ярость впал совсем недавно комдив, узнав от телефониста их батареи, что воспользовавшись затишьем на фронте, комбат устроил своим бойцам очередное купание. эдакий праздник души и тела, и рассмеялись. Осмотрев вмятины и пробоины в бортах и на палубе, Гродов пришел к выводу, что толщина металла на этом судне старой постройки, как на хорошем броненосце, по крайней мере, от пуль и гранатных осколков новая команда его будет защищена. После чего лично расставил бойцов по бойницам в виде иллюминаторов и проломов в надстройках, учитывая при этом и выбор самих моряков, где и как душа каждого из них легла. Знал, что в бою для солдата это всегда важно найти свое место в окопе, в укрытии, в засаде. Точно так же, как важно определить для себя товарища, рядом с которым не так страшно идти в атаку или разведку, сражаться в штыковой или сходиться в рукопашную. Он не был суеверным человеком, но понимал, что выбор позиции на линии фронта, как и выбор товарища, выходит за пределы настроения, нравится, не нравится, а что это еще и некий интуитивный выбор собственной судьбы. Прежде чем оставить судно, Гродов собрал его команду в кают-компании. Теперь, когда все бойцы ознакомились с незатопленной частью Карадага и осознали себя командой этого судна, их встреча напоминала инструктаж капитана перед выходом в море. Если не ошибаюсь, ни один из вас на кораблях раньше не служил, сказал он. Бойцы переглянулись и пожали плечами. У нас в Одессе говорят, что настоящий моряк рождается в тельняшке, ответил за всех сержант Жодин. А вы же посмотрите, комбат, какие тут хлопцы подобрались! Разве же не видно, что тельняшки с них можно снять только с кожей?» охотно верю, моряки. Обстоятельства складываются таким образом, что вам морским пехотинцам придется послужить даже на корабле, и ничего, что снять его с якоря вы не сможете. Корабль он и намили корабль, причем в данном случае еще и боевой. Правда, сейчас он больше напоминает прибрежный форт береговой обороны, но это детали. Держаться Карадак и в самом деле будет как форт, признал Ефрей Тармолюта. Кстати, пушку мы с Васильковым и Федулиным проверили. Она вполне боеспособна. Сектора стрельбы по вертикали и горизонтали, правда, ограничены, пробубнил командир орудия. Однако снаряды зря не пропадут. Как и пулеметные ленты, добавил первый номер пулемета Волощенко. Комбат счел их высказывание докладом командиров подразделений и никак не комментируя продолжил Сегодня ночью пограничники и моряки Осипова, которые держат фронт впереди нас, окопы свои оставят и уйдут на новую линию обороны. Уверен, что утром румыны попытаются с ходу атаковать нас, рассчитывая, что мы оставлены здесь в виде временного заслона. Так оно по существу и есть. Через пару суток нам будет приказано отойти на новый рубеж, после которого останется только сдерживать противника в уличных боях. Примечание. В действительности отход был осуществлен через 4 дня, когда к 1 сентября 1941 года линия обороны города установилась в восточном секторе Одесского оборонительного района на участке между морем и южной оконечностью Куяльницкого лимана. Это в самом деле был последний рубеж, с которого защитники города ушли только получив приказ ставки верховного главнокомандующего перебазироваться в район Севастополя. Конец примечания. Но враг не знает, что и здесь мы будем обороняться с таким упорством, словно получили приказ стоять на этом рубеже вечно. Ваша задача солдатская ударить противнику в тыл, истребляя его из всех видов оружия. Ударим, заверил его новый командир. С ходового мостика судна видно дальняя окраина новой Дофиновки, которая предстает в виде отдельного хутора. Как вы уже знаете, там располагается наша первая рота. Значит, при попытке атаковать наши позиции на перешейке, румыны неминуемо попадут под фланговый огонь и вашего морского форта, и хуторского гарнизона. Но под такой же огонь они попадут и при попытке штурмовать хутор или ваш форт. Мы с вами должны сделать все возможное, чтобы превратить для врага это поле боя в погибельный треугольник. И превратим, проворчал малюта, давно прославившийся как мрачностью своего вида, так и своим немногословием. Шлюпка и плот будут оставаться у левого борта и под его прикрытием. На них вы и покинете свой форт, когда придет время возвращаться в батальон. В случае необходимости мы прикроем вас огнем из всего имеющегося оружия. Кстати, командиры эсминцев, которых вы видите на реде, уведомлены, что на Карадаге появилась команда морских пехотинцев. Это судно уже занесено в таблицы для стрельб их артиллеристов как отдельный ориентир. Если же шлюпка и плот выйдут из строя, то ли во время шторма, то ли из-за артиллерийского обстрела, переправляться будете, придерживаясь за паромный канат или на остатках плота. Словом, действовать придется, исходя из ситуации.